Глава шестая. Эрвин. Ожидаемо, но все равно неприятно. Августу мои планы не обрадовали. Теперь леди не краснела, а розовела. И не от смущения, а от злости. Ее недовольство царапало, приходилось держать себя в руках. Умом я понимал, почему Августа злится. И даже находил такую реакцию разумной. Но мне очень хотелось поспорить. Сказать, ты хоть понимаешь разницу между мной и кадетами. Эти сопляки никогда не научат тому, чему могу научить я. Сказать хотелось, но я молчал, потому что, как ни посмотри, звучало двусмысленно. Августе не понравится. Августа не оценит. Уф, мне предсказывали, что однажды наступит момент, когда собственная репутация начнет сжать подобно плохим сапогам, а я не верил. Теперь шагал по коридорам школы и ощущал это неудобство в полный рост. Попутно вспоминался тот проклятый балкон и госпожа Клосс, что бы ее хоть кто-то полюбил, раз у меня не получилось. Тогда я испытал досаду от сорвавшейся интрижки, а сейчас был наоборот рад. Акт любви не состоялся, но мое появление в спальне полковничьей жены было закономерным. Глупым, неправильным, идиотским... Но отказать себе в этой слабости я не мог. Вспоминать опять-таки не хотелось, но перед мысленным взором возникли спокойный летний вечер, широкая столичная улица, подсвеченная огнями и случайное столкновение с отставным полковником. «О, кого я вижу!» — воскликнул тогда полковник. Я выдавил улыбку, как давит лимон, но Клос напряжения не заметил. Ему, в принципе, не свойственно обращать внимание на такие мелочи, как мимика или чужие чувства. Он протянул ладонь для рукопожатия. Я собрался проигнорировать жест, но тут обратил внимание на спутницу, стройную фигуристую блондинку. Ее декольте было, мягко говоря, кричащим. Дамочка искала развлечения, Клосс... «Лорд Эрвин, позвольте представить вам мою супругу». Я хищно оскалился. В голове пронеслось «Супруга? Как интересно!» Знал, что мелочно. Это даже не месть, а так щелчок по носу. Но старые эмоции захлестнули, утягивая еще глубже в прошлое. Во времена, когда я только мечтал об обретении дракона и грезил не пирушками, а честью, доблестью и воинским званием. До высшей школы было далеко, я учился в школе обыкновенной, зато при военном ведомстве. Мне было десять, и наш класс в качестве поощрения за отличную учебу отправили в самый настоящий гарнизон. Это был просто выгул детей, но мы гордо называли две недели в гарнизоне практикой. Задирали подбородки, старались проявить себя перед настоящими военными, в числе которых был и Клосс. На тот момент он только получил звание полковника и впечатление производил не лучшее. Холодный, недобрый с вечно недовольным лицом. Впрочем, особого дела до клоса нам не было. Лично я благополучно забыл бы вояку, если б не последний день нашего пребывания в гарнизоне. Командование разрешило посетить старый карьер. Он располагался недалеко от крепости, в нем когда-то добывались силовые кристаллы. Кажется, глупость, но для мальчишек это был великий приз. Накануне вылазки нам прочитали лекцию по безопасности, работы в корее не велись уже много лет порода истощилась кристаллы считай отсутствовали разве что кристальная крошка но из под земли могли выходить скопления газов абсолютно безопасные если не забавляться магическими искрами и мы были серьезны мы не собирались но нашелся один шалопай Я так и не понял, почему из всех чинов сопровождать нас отправился целый полковник. Но факт остается фактом. Именно Клос повел группу, а вторым сопровождающим стал зеленый сержант. Мы добрались до карьера, спустились на внушительную глубину и в какой-то момент очутились на участке, покрытом трещинами. В воздухе появился неприятный незнакомый запах. Под ноги тонкой полоской лег туман. Дорога уходила вниз спиралью, справа зияла пропасть, дно карьера было недостижимо. Тут наш одноклассник Ричик и вызвал магическую искру. Раз. Но дурного не произошло. Только хлопок, негромкий и пугающий. Ричика мы дружно помутузили, однако зародилось в наших рядах сомнение, что опасность подземных газов сильно преувеличена. В итоге за первой искрой последовала вторая и третья. А Клос ввел группу и подчеркнуто ничего не замечал. Обернулся он где-то на шестом хлопке. Быстро нашел глазами виновника и спросил. «Жить надоело. Так могу устроить». После этого парни притихли, но когда вышли на широкую промежуточную площадку, усеянную кристальной крошкой, эксперименты продолжились. Их проводили уже осторожнее, из-под тишка. Пока половина группы, включая меня, выискивала в россыпях годные осколки кристаллов, Ричик и примкнувшие к нему задиры искали трещины. Я видел, как Клос подошел к ним. Слышал отзвук разговора и наблюдал недовольство на лицах парней. Полковник их, конечно, впечатлял, но не настолько, чтобы закончить опасные игры. Парни лишь сделали вид... А потом раздался новый хлопок, и Клос стиснул зубы. Лицо военного исказило ярость, а вот дальше... Клос отошел на несколько шагов и, выхватив меч, вонзил его в ближайшую трещину. Провернул, пусть незначительно, но расширяя разъем. Быстро повторил этот маневр со следующей трещиной и с еще одной. Все это здесь же, поблизости от мальчишек. В итоге произошел выброс. Из-под земли с пронзительным свистом вырвалась тонкая струйка тумана, а потом этакое концентрированное облако. Прежде чем облако подхватило и унес ветер, Ричик применил магию, вызвал искру и... Спасся одноклассник чудом. Его шип с ног, перелетевший через всю площадку сержант. Сержант получил в результате взрыва ранения, а задира Ричик отделался легким испугом. Клосс же, который стоял ближе, наоборот, отскочил. Он сделал это с такой прытью и брезгливостью, словно опасность угрожала куску дерьма. Понятно, что Ричик был неправ. Но поступок Клосса поразил в самое сердце. А как же воинская доблесть? Как же клятву защищать? В конце концов, перед ним был просто пацан. Но дальше больше. Через два месяца я случайно узнал, что Клос получил наградную грамоту и мелкую медаль за спасение мальчишки в карьере. А над сержантом, который проходил в это время лечение в госпитале, наоборот, повис трибунал. Молодого воина обвинили в том, что именно его халатность привела к опасной ситуации и угрозе для жизни. Я понятия не имел, на основании чего были сделаны выводы. Никого из нас, прямых участников и свидетелей, не допрашивали. Ситуация была вопиющая и возмутила настолько, что я пошел к самому влиятельному из своих кузенов. Обратился к Вириону, первому наследнику короля Сарроса, рассказал всю историю и потребовал, да, именно потребовал, ведь мне было всего десять, устроить справедливый суд. Вер внял. Разбирательство действительно состоялось, но полковник выкрутился. В этот момент мой мир сильно пошатнулся. Я понял, что жизнь немного сложнее, чем представлялась в детских мечтах. После этого состоялся второй визит к Вириону, и в этот раз я не требовал, а уговаривал. В итоге Клосс получил черную метку. Без лишних объяснений и видимых причин полковника сослали в самую глухую глухомань. А на все прошения о переводе Клосс неизменно получал отказ. Сержанта, наоборот, оправдали, он получил личную протекцию кронпринца, но речь о другом. Я слышал, что накануне отставки полковник получил хорошее наследство, только меня этот момент уже не трогал. Будучи мальчишкой, я Клоса ненавидел, а с годами остыл. Было абсолютно без разницы, что с ним и как. Плевать. Забыть. И вдруг такая встреча. Это была, конечно, не месть, а не умный отыгрыш за прошлое. Окажись госпожа Клос прилично я бы не заморочился. Но дама буквально выпрыгивала из платья. Флиртовала, строила глазки и сыпала намеками прямо при немного туповатом в этом плане муже. Звезды сошлись, и на рассвете я пришел в незнакомый дом. Из воспоминаний меня выдернуло чудесное. Августа споткнулась. Леди зацепилась ногой за напольную плитку, которая приподнялась прямо на моих глазах. Без причин. Эстирт полетела вперед, а я поймал. Схватил, не позволяя упасть, и увидел, как розовый цвет злости вновь соединяется с алым румянцем смущения. Смесь получилась жгучей. «Лорд Эрвин!» Она еще и возмущается. «О, небо!» «Хорошо, в следующий раз не поймаю». Я поставил леди на ноги, и мы продолжили путь. Но через несколько шагов я все-таки обернулся, чтобы обнаружить в конце коридора маленького янтарного дракона. Убедившись, что я его заметил, хранитель подмигнул и исчез. Так вот, почему плитка жила. Очень интересно. А с какой стадии янтарный мне помогает? Неужели от чистого сердца? И тут меня осенило. Погоди, сказал я в Августе. Так в той аудитории был не Ерс. Девушка споткнулась снова, а когда я опять поймал, надулась так, словно вот-вот лопнет. На ее лице проявилась целая гамма неприятных эмоций. Это такое сложное переплетение всего и вся. Да при чем тут Ерс? – выдохнула она, освобождаясь и отодвигаясь. Удивление леди было не очень понятным. «Ну, да и хвост с ним». «Ты встречалась с Янтарным, верно?» Я прищурился. «Для чего?» «Что вы обсуждали?» «Чего хранитель хотел?» Молчание леди было слишком выразительным. Меня не просто посылали, а отправляли в самое дальнее из всех эротических путешествий. Меня, Эрвина Эрфорса, воплощенного дракона, одного из лучших воинов королевства, посылали». Только вместо злобного рыка и пугающей частичной трансформации я ограничился спокойным. «Ну, смотри, Августа. Если вляпаешься, помогать не стану». Произнес и мысленно застонал, слишком четко осознав, что вру сейчас не столько леди, сколько самому себе. «Я помогу обязательно. Буду беситься, сыпать проклятиями. Но сделаю все, чтобы с ней ничего дурного не случилось». «Вляпаюсь?» Произнесла эта дочь благородного, как мне казалось, семейства, а на практике просто юная хамка. Лорд Эрвин, боюсь, вы меня переоцениваете. Кстати, о юности. Августа драгоценная, напомни-ка, сколько тебе лет. Это был намек на то, что я старше, опытнее, авторитетнее, и вообще мужчина. Но леди Стирт предпочла не заметить. Девятнадцать, спокойно ответила она. Я кивнул и принялся выполнять дыхательную гимнастику, которую нас с Рагром научили еще в детстве. Отличная вещь, между прочим. Странно, что пригождаться начала лишь сейчас. Августа. Ты ему нравишься. Эти слова гудели в голове набатом. Все время пути от аудитории до закрытого тренировочного зала я не знала, куда деваться и хотела выйти. А потом, после очередной перепалки, меня осенило. Это же лорд Эрвин, один из самых ветреных драконов королевства. Значит, как нравлюсь, так и разонравлюсь. Возможно, это случится даже раньше, чем успею моргнуть. Понимание, что симпатия временная, было подобно успокоительной пилюле. Я расслабилась, принимая обстоятельства, и в этом расслабленном состоянии вошла в тренировочный зал. «Нет». Сначала я не поняла. заозиралась и спросила. Лорд-директор, а где мы? Эрфорс объяснил, что это закрытый зал для преподавателей, и стало немного неуютно. Ведь это не для кадетов, а значит... По-твоему, я должен заниматься там же, где и все? Не без высокомерия фыркнул дракон. Я подумала и кивнула, а он указал на скамейку, где лежали два комплекта белоснежной тренировочной формы. Затем ткнул пальцем в далекую неприметную дверь и уведомил. «Переодеться можешь там». «Переодеться? Но...» Впрочем, я решила не спорить. И так вела себя достаточно дерзко. Даже странно, что до сих пор не схлопотала наряд. Осознав это, я решила придержать все вопросы. Просто вспомнила о субординации, а заодно о безграничном упрямстве этого зеленоглазого осла. Если начать спорить выяснять, то встреча затянется и вообще неизвестно, чем завершится. Поэтому выдохнуть и довериться обстоятельствам. В конце концов, Air Force, невзирая на странности поведения, явно не тот, кто желает мне зла. С этой мыслью я подошла к лавке и подхватила комплект формы. Сумку с учебниками оставила здесь же, а сама отправилась к двери, за которой обнаружился просторный чистый чулан, где хранился инвентарь. Переодевалась быстро, заодно удивляясь, что эта светлая форма ничего лишнего не обтягивает. Она, наоборот, была просторной и все выразительное скрывала. Единственное, к ней не прилагалось обуви, только белые, сшитые из какой-то незнакомой ткани носки. Я надела носки, затянула пояс, а когда вернулась, увидела Эрва, который натягивал рубаху. Директор переодевался прямо тут, никого не стесняясь. Впрочем, мне прекрасно известно, что этот дракон не стыдится наготы». «Готово», — без лишнего интереса уточнил Эрфорс. Он тут же указал на часть зала, пол которой был свободен от матов. «Давай становись сейчас покажу тебе пару важных упражнений». А через несколько минут я поняла, что готова извиниться за все резкие слова в его адрес. На неприличной ситуации с личной помощью... Тоже стало плевать. Просто Эрвин начал объяснять вещи, которые осваивают лишь на третьем курсе и которые значительно облегчают слияние с драконьей сущностью. Принялся показывать элементы той самой боевой медитации и возникло странное чувство, что выбранные директором движения – основная и наиболее эффективная их часть. Для начала Эрв продемонстрировал три позиции объяснил принцип перехода из одной в другую. Когда динамичный элемент стал получаться, показал, как именно подключить магию. Ток магии в подобном ключе с усилением, с затрагиванием непривычных каналов оказался болезненным. И я приготовилась врач, что мне совсем не больно. Но вместо обычной для нашего общества попытки защитить леди от естественных реакций тела, услышала. «Терпи, Августа, все хорошо». «От этого хорошо?» Что-то внутри перевернулось. «Он серьезно? Он не шутит? Да я же...» Впрочем, нет. Поблагодарить открыто я не смогла. Просто кто разберет этого Air Force? Вдруг он через пять минут передумает или вообще решит, будто я непригодна? Нет. Благодарить директора буду после слияния. Когда смогу отращивать длинные острые когти и делать пугающие вертикальные зрачки.